Глава четвертая, в которой д у х р е в удостаивается встречи с первым министром империи. Не успел д у х р е в как следует насладиться жизнью богатого византийского феодала, как из столицы прискакал гонец. Спафария Сергея желали срочно видеть во дворце и н е к т о н и будь, а сам п а р а к и м о м н Василий. Об этом человеке следует рассказать отдельно. Сын императора Романа л а к о п и н а от наложницы Василий, согласно обычной византийской практике, был оскоплен по приказу собственного отца, да бы не мог составить конкуренции законным детям. Предосторожность, как выяснилось, вполне оправданная. Бастард Василий оказался крут, умен, дипломатичен и, вдобавок, воин, что среди евнухов встречается не так уж часто. Когда законные сыновья л а к о п и н а подняли восстание против п а п а ш и и отправили последнего в ссылку, в Константинополе тут же возник бунт, и законные сыновья отправились следом за родителем, а евнух Василий остался. И более того, новый август Константин сделал его п а р а к и м о н н о м то бишь постельничим, очень серьезная должность. высшее для евнуха при византийском дворе. п а р а к и м о м и н спал в одних покоях с императором, а следовательно, пользовался абсолютным доверием Августа. Вопрос: с чего бы? Ответ: надо полагать, заслужил. Власть у постельничего была огромна, почти равна власти премьер-министра, а тут еще Василий, даром что евнух, показал себя отличным полководцем, славно повоевал в Азии. крепко вломил арабам и захватил Самосату. Кстати, там в Азии поднялось немало отличных полководцев и будущих императоров Никифор Фока и а м ц и и с к и й Чтобы было понятнее, от чего возникла такая ротация правителей, напомню, что Византии, равно как и в предшествующей ей Великой Римской империи, частью которой Византии в свое время являлась. Не было узаконенного наследования императорской власти от отца к сыну. Император рассматривался как представитель Бога на земле. Если его свергали, значит, он был неугоден Богу, а тот, кто сверг, угоден. Чувствуете сходство с языческим престолонаследием? Тем не менее, особы, рожденные в императорском дворце, парфирагениты, имели немалый вес. А любой узурпатор старался выстроить некоторую линию преемственности от прежней императорской династии к себе любимому. Женился на дочерях и вдовах п о ч и в ш и х императоров, назначал их детей соправителями. Кстати, соправительство тоже было своего рода попыткой выстроить линию передачи власти. Император Папа не редко назначал сына или иного к р о н о г о наследника именно соправителем. но совершенно не обязательно делился с ним властью. Например, тот же Василий II, имея соправителем брата Константина, полностью изолировал последнего от рычагов управления страной. Небудь Василий с Копцом, не исключено, он тоже был бы в этом списке. Но императорский пост для колеи закрыт, поэтому Василий всего лишь доказал, что по праву считается первым после Августа лицом в империи. Но и знакомство полезное з а в е л с тем же ц м и с х и е м например. Императоры, впрочем, не любят, когда кто-то становится слишком крут, поэтому Константин б а г р я народный с должности Василия снял, однако оставил при дворце. Но вот к власти приходит Никифор Фока и Василий вновь на верху, председатель Сената. А когда настала пора Никифору насильственно умереть, Василий вроде как в стране.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 Незаконный сын романа Лакопина был весьма представителен: высок, широк в плечах, осанист, п р и к л е й ему б о р д у и ни за что не скажешь, что евнух. Однако сейчас первый министр Византии был явно встревожен. Вардафока в очередной раз показал себя молодцом. Император Василий заслал против него очередного полководца, какого-то коммита армянского происхождения. с целью не только победить, сколько попытаться переманить примкнувшие к в а р д и ф о к е армянские и грузинские части. Миссия провалилась стреском. Более того, треть правительственных войск перебежала к мятежнику. Но Духарева пригласили не за этим. п а р о к и м о м и н а очень интересовало, не пытались ли сторонники мятежника выйти на Духарева и переманить на свою сторону. Сергей все отрицал. Это был более безопасный вариант, чем честный ответ плюс з а я в л е н и е о верности Августу. В последнем случае у него могли потребовать и м е н а заговорщиков. Можно подумать, п р о к и м о м и н у они неизвестны. А то и вовсе отравить в профилактических целях. Мало ли, что не согласился, вдруг передумает. Автократу очень нужен киевский князь, а вот нужен ли ему спафарий Сергей? Да. Но лишь при условии полной лояльности. д у х а р е в очень постарался убедить премьер-министра, что лоялен, хотя понимал, что играет с огнем. Человеку запросто отравившему действующего императора Иоанна ц е м и с х и я вычеркнуть из жизни какого-то спафария, как дворняжке б л о х у прикусить. д у х а р е в был искренен, почти, и особенно упирал на то, что лишь он один сможет убедить Владимира принять крещение. Более того, Сергей Иванович обещал добиться от великого князя, чтобы тот не только крестился сам, но и крестил свой народ. Да и кто, если не он, спафарий Сергей, ныне единственный христианин среди в е в о д к и е в с к и х способен на подобный подвиг? А где и кем был крещен сам спафарий? Поинтересовался Евнух. д у х а р е в ответил уклончиво: мол, сам этого не помнит, потому что мал был. Но несомненно крестили его по византийскому чину, а женаус п а ф а р и я из м е и а н проявил рудицию прокимомин. И что с того? Дело, на удивился д у х р е в А сами м е с а н е от кого веру приняли? А что уважение византийне оказывают? Так это явление временное. Вот всыплет им Константинополь по первое число в раз вернется правильная духовная ориентация. Он, с п а ф а р и й Сергий, это сознанием дела говорит. Потому что в бытность свою в о е в о д ы архонт а Святослава общался с м е и а н а м и много, и как раз с позиции силы. Но досиятельный сам об этом наверняка знает, потому что опочивший брат Сергея Спафарий Михаил, п о с л а в е н с к и именуемый мышатый, был в курсе ситуации. Спорить с Сергеем с п а р а к и м о м и н не стал, но поинтересовался судьбой своего личного шпиона боярина Блуда. д у х а р е в в очередной раз ответил, что Блуд в большой немилости за организацию убийства предыдущего князя я р о п о л к а Уточнил, что сам он был противником смены руководства в Киеве, поскольку Владимир намного агрессивнее и воинственнее, да и язычник к тому же. Однако теперь он с п а ф а р и с е р г и е й понимает, насколько дальновиднее оказался сиятельный Прокимомин. п о с п о с о б с т в о в а в ш е й смене власти. Мягкий и слабый Ерополк вряд ли мог оказать и м п е р а т о р у помощь столь нужную ныне. Лесть, особенно грубая и беспардонная, весьма приятна властям. К концу ауденции Духрев был обласкан и одарен, причем не какими-то там дарами моря и дровами для растопки, а солидным земельным наделом на Адриатическом побережье. То есть на территории занятой ныне войсками Варды Фоки, зато не отравили.